Глава девятая. Золотой цветок. Не в деньгах счастье. Шагая сквозь королевский сад, Фрейлина чувствовала, как ее голова идет кругом. В надежде избавиться от неприятного ощущения, девушка прислонилась к ближайшему дереву и окинула взглядом цветущие лужайки и клумбы. Садовникам удалось создать здесь поистине райское место. Цветы и растения для этого сада, видимо, свезены сюда со всей Европы. Вдыхая сладкий аромат распустившихся цветов, травница начала вспоминать, какие цветы уже попадались ей на глаза. Недалеко от беседки распустились белые лилии, а у пруда цветет шиповник. У фонтана растут ирисы, а на одной из клумб я видела маленькие фиолетовые цветы. В этот момент, отпрянув от дерева, Мадлен вдруг вспомнила: маленькие фиолетовые цветы, точно такие же, как ядовитый а к о н и т что добавили в мою воду. Я уже видела их в первую ночь во дворце. Рядом с ними я нашла золотую брошь. Оброненную человеком в плаще. Мадлен засуетилась, крутя головой. Девушка старалась вспомнить, в какой части сада встретила того незнакомца. За последний месяц Фрейлина стала гораздо лучше ориентироваться в Королевском саду, и после непродолжительного путешествия по садовым дорожкам сумела отыскать ту клумбу, в которой нашла золотую брошь. Нагнувшись, Мадлен коснулась рукой фиолетовых лепестков и осторожно сорвала маленький бутон. Ака н и т ака н и т у м напеллус. Это он, крутя в руках ядовитый цветок, прошептала себе под нос девушка. Получается, в ту ночь я встретила здесь своего отравителя, размышляла она. Единственная ниточка, которая ведет меня к нему, золотая б р о ш ь Узнаю, кому она принадлежит, пойму, кто пытался меня убить. Отряхнув руки, Мадлен поспешила в с в о и п о к о и чтобы забрать золотой цветок. В комнате было чисто и свежо. Пока девушки не было, Розетта постаралась на славу и прибрала каждый уголок ее п о к о е в Отыскав брошь, Мадлен крепко сжала ее в ладони. Что же мне с тобой делать? Под плащом в ту ночь мог скрываться любой обитатель Лувра, поэтому нужно быть осторожнее с расспросами. Решив, что надежнее всего будет показать находку с е л е с т е девушка собралась вновь посетить Тюильри. Но направляясь к лестнице, В одном из коридоров жилого этажа Фрейлина столкнулась с а л е х а н д р о Поправляя вороткам зола, посол выходил из своих покоев, заметив девушку, мужчина мгновенно выпрямился и шагнул ей навстречу. Мадлен, какая приятная встреча! Как всегда приветливо начал испанский посол. Я слышал о несчастье, что постигло вас. Рад, что вы пошли на поправку. Благодарю, месье Артега. Мадлен уже собиралась обойти а л е х а н д р а как вдруг подумала: ту ночь, когда я видела отравителя в саду, месье Артега провел в покоях королевы, а значит, он не может быть моим несостоявшимся убийцей. Рискну. И покажу ему брошь. Вдруг он знает ее владельца. Месье Артега, не могли бы вы мне помочь? Издалека начала Мадлен. Испанский посол, не удивившись просьбе, кивнул. Если это в моих силах, то сделаю, что могу. Разжав ладонь, Мадлен протянула а л е х а н д р о золотую брошь. В саду я нашла эту вещицу. И хочу вернуть ее хозяину. Вам случайно не доводилось видеть это украшение раньше? Мужчина внимательно всмотрелся в золотой цветок и покачал головой. К сожалению, нет. Впервые вижу эту брошь. Девушка слегка расстроившись, убрала найденную драгоценность, заметив печаль в глазах ф р е й л и н ы а л е х а н д р о поспешил ее успокоить. Не расстраивайтесь, Мадлен. Думаю, я знаю, кто может вам помочь. В торговом районе Парижа стоит магазинчик ювелирного мастера месье Трамбле. Уверен, он сможет рассказать вам что-нибудь интересное об этой вещице. Мадлен моментально воспряла духом. Спасибо, я обязательно его навещу. Так и сделайте. А сейчас прошу меня простить, но долг требует от меня присутствовать на встрече короля с испанской делегацией. Тогда не стану вас задерживать. а л е х а н д р поклонился и тепло простившись с девушкой, поспешил на встречу с королем, а Мадлен попыталась найти способ попасть в лавку ювелира. Девушке повезло. Сегодня несколько фрейлин собирались посетить портнова в торговом районе Парижа. В карете было свободное место, и они с удовольствием взяли с собой мадемуазель Бланкар. Покинув экипаж, девушка р а с т е р я л а с ь Это была ее первая прогулка по столице. Вокруг фрейлины толпами сновали люди, дамы в дорогих одеждах подругу с кавалерами. Входили и выходили из торговых лавок мужчины и женщины, не имеющие возможности похвастаться своим достатком, спешили по делам. Тут же среди толпы носились чумазые попрошайки не старше двенадцати лет. Хорошо, что я попросила своих спутниц указать мне путь к ювелиру, иначе я бы точно заблудилась, подумала Мадлен. Девушка пошла вдоль самой широкой из улиц, внимательно вчитываясь в вывески на магазинчиках. Лавка со сладостями месье б а р р е не то, портреты от месье Фавро, снова мимо. Ювелирная мастерская месье Трамбле. Кажется, мне сюда. Открыв дверь, девушка услышала, как громко звякнул колокольчик, оповещая о новом покупателе. Фрейлина остановилась на пороге и осмотрелась. На некоторое время Мадлен потеряла дар речи, рассматривая невероятные ювелирные творения мастера, заполнившие прилавки. Казалось, Фрейлина попала в волшебную пещеру жадных гномов. Здесь было все: яркие ожерелья, изящные браслеты, кольца, серьги. И даже часы, полностью усыпанные драгоценными камнями. За всей этой россыпью разноцветных камней девушка не сразу заметила за прилавком владельца магазина. Добро пожаловать, мадемуазель, приветствовал девушку невысокий пухлый господин с длинной бородой. Могу я предложить вам что-нибудь? Желаете взглянуть на жемчужные серьги или золотые медальоны? Благодарю вас, месье, ответила девушка. Но я пришла сюда не за украшениями. Могу я задать вам вопрос? Безусловно, откликнулся месье Трамбле. Из маленького мешочка, спрятанного в складках платья, Мадлен вытащила золотую брошь. Скажите. Не з н а к о м а ли вам эта вещь? Ювелир взял из рук девушки изящный цветок и, покрутив его в руках, кивнул. Без сомнения, я уже видел эту вещицу. Не могли бы вы припомнить, кто ее купил? к у п и л Нет, вы неверно меня поняли, мадемуазель. Это брошь не из моей мастерской. Тогда где же вы ее видели? Удивилась Мадлен. Около месяца назад ко мне заходила юная девушка, желая продать эту брошь. Но вы ее, вероятно, не приобрели. Почему? – спросила Мадлен. Видите ли, мадемуазель, предложение той девушки показалось мне странным. Я хорошо разбираюсь в ювелирном деле и понимаю, что эта брошь очень дорогая. Скорее всего, выполнено на заказ в единичном экземпляре для кого-то особенного. Девушка, принесшая мне эту вещь, по моему мнению, не могла быть ее хозяйкой. Вы подумали, что брошь краденая, но почему? Потому что такая ценность странно смотрелась в руках служанки. Так брошь принесла к вам служанка? Верно, и она совершенно не знала ей цены, просила сущие гроши. Но вы все же отказались ее покупать. Конечно, я честный торговец и не хочу, чтобы в мою мастерскую заявилась королевская стража и обвинила меня в воровстве. Не могли бы вы описать ту девушку? – попросила Мадлен. Она была молода, в меру симпатична, на голове аккуратный чепец, из-под которого торчали, кажется, каштановые волосы. Ах да, над губой вот здесь ювелир ткнул пальцем в свое лицо. Была премилая родинка. По описанию девушка походит на Розетту, поняла Мадлен. Неужели это она желала моей смерти? Это может оказаться правдой, ведь мои покои убирает только она, а значит не привлекает внимания гвардейцев, входя в мою комнату. Поблагодарив месье Трамбле за помощь, Мадлен покинула его мастерскую. Когда Фрейлина вновь оказалась на парижских улицах, начинала смеркаться, остановившись подле одной из торговых лавок. Мадлен задумалась над словами ювелира. г о р л у подступило неприятная горечь. Обвинять в покушении на свою жизнь человека знакомого оказалось совсем не просто. Нужно поговорить с Розеттой, пусть она сама объяснит, как эта брошь оказалась в моей комнате. Возможно, я просто что-то упускаю из виду. Вознамерившись отыскать служанку, Мадлен вместе с другими фрейлинами вернулась во дворец. Обойдя добрую половину Лувра, Мадлен наконец узнала, что Розетты во дворце нет. Еще днем девушка попросила разрешения ненадолго покинуть замок и вернулась домой. Выяснив, где живет Розетта, Мадлен решила немедленно ехать к ней. Отыскать дом Розетты оказалось несложно. Приблизившись к нужной двери, Мадлен занесла руку, чтобы постучаться, но вдруг заметила, что она заперта. Немного потоптавшись на пороге, девушка осторожно вошла. Прошу прощения за внезапное вторжение, громко произнесла ф р е й л и н а и позвала: "Розетта, ты здесь?" Ответом ф р е й л и не с т а л а звенящая тишина. Странно, кажется, никого нет, но почему открыта дверь? Чувствуя неловкость от нахождения в чужом доме, Мадлен начала осматриваться. Несмотря на то, что в доме девушка была впервые, что-то настойчиво подсказывало ей, что комната выглядит неправильно. В одной части жилища царил порядок, вторая была перевернута вверх дном. Старая, но чистая скатерть небрежно валялась на полу. По всей комнате острыми осколками разлетелись остатки посуды. Под окном в разбитом горшке умирал сломанный цветок. Мадлен сделала несколько шагов по комнате. И вдруг поняла, что ее ноги неловко скользят по полу, опустив взгляд, девушка, вздрогнув, замерла. Ее туфли были запачканы разлитой по полу красной вязкой жидкостью. Кровь. На мгновение забыв, как дышать, поняла Мадлен. Мокрая кровавая дорожка тянулась от самого входа. К дальнему темному углу одной из комнат, стараясь не дышать и не шуметь, Мадлен осторожно двинулась вперед, обогнув широкий стол. Фрейлина остановилась. Взгляд ее расширенных от ужаса глаз замер, уставившись в угол комнаты. Там, в темноте, постепенно остывало тело юной Розетты. Мадлен с широко раскрытыми от ужаса глазами всматривалась в безжизненное тело служанки. Фрейлину бил озноб, который резко сменялся жаром. Дышать стало тяжело, воздух вокруг наполнился запахом крови. Комкая подол платья, девушка пыталась понять, что здесь произошло и как ей следует поступить. Это не случайная смерть, убийство. Бедная Розетта, упокой, г о с п о д ь её душу. Кто мог такое с тобой сотворить? – с п р а ш и в а л а Мадлен. Рассмотреть лицо убитой девушки, не опустившись на колени, было достаточно трудно, но даже с такого расстояния Мадлен заметила на лбу несчастной кровавую отметину и вспомнила о д у ш е г у б е державшем в страхе всю Францию. Превозмогая подкатывающую горло тошноту, Мадлен приблизилась к мертвому телу. Фрейлина, как смогла, подобрала подол платья и склонилась над Розеттой. Как много крови! Но почему? – подумала девушка. Ответ лежал на поверхности. Наклонившись ближе, Фрейлина поняла, как была убита служанка. Ей перерезали горло, отсюда и такое количество крови. Мадлен взглянула в лицо убитой и почувствовала, как сжалось ее сердце. Сегодня утром я разговаривала с Розеттой, а вечером смотрю на ее труп. Внимание ф р е й л и н ы приковал символ на лбу девушки. Он чем-то отдаленно напоминал символ бесконечности, но при этом был совсем другим, неровным и угловатым. Мадлен продолжила осмотр тела, но больше никаких повреждений не обнаружила. Фрейлина прошлалась по комнате, в которой произошло убийство. Видимо, кто-то поджидал здесь Розетту, и как только она вошла в дом. Напал на нее. Все в комнате перевернуто вверх ногами. Розетта пыталась бороться, но ей не удалось. С неподдельной грустью поняла девушка. Розетту убили недалеко от двери. Видимо, она пыталась выскочить на улицу, потом отволокли тело в дальний угол. Обойдя всю комнату, Мадлен вновь приблизилась к Розетте. На полу. Недалеко от тела лежали песочные часы. Они были целы. В голове ф р е л л и н ы начала складываться картина произошедшего. Розетту убил не тот душегуб, о котором все говорят. На ее лбу вырезан похожий, но неправильный символ бесконечности. Она убита не одним точным ударом в сердце, как было раньше. А еще эти песочные часы, они не разбиты, заметила Мадлен. Я думаю, что убийца Розетты хотел заставить всех думать, что она стала жертвой неуловимого д у ш е г у б а поэтому подкинул часы и вырезал символ на лбу, как мог. Но кто мог это сделать, а главное, почему? ф р е й л и н а задумалась. Видимо, Розетта хранила тайну, которая не должна была быть раскрыта. Удостоверившись в том, что осматривать здесь больше нечего, Мадлен выбежала на улицу, з о в я на помощь. в с к о р е в дом Розетты забежало несколько крепких мужчин. Собственными глазами увидев страшное преступление, они отправили соседского парнишку на поиски караульного. Мадлен, решив не привлекать к себе лишнего внимания, не стала дожидаться прибытия стражей порядка и поспешила вернуться во дворец. Следующим утром Мадлен проснулась рано. Всю ночь ее мучили тревожные сновидения. Интересно, во дворце уже знают об убийстве Розетты, подумала Фрейлина и с сожалением поняла. Теперь я в тупике. Лишь Розетта могла пролить свет на мое отравление. Ума не приложу, что мне делать дальше. Еще несколько минут Мадлен задумчиво расхаживала по комнате, но поняв, что больше не может сидеть в четырех стенах, решила спуститься вниз и узнать последние новости. Приняв решение, Фрейлина поправила платье. И не спеша покинула комнату. Не успела Мадлен пройти несколько шагов, как чуть не столкнулась с Жизель. Смотри, куда идешь! Старшая Фрейлина скорчила недовольную физиономию и начала ощупывать свою прическу, будто там могла серьезно пострадать. Ее здесь не хватало, с досадой подумала Мадлен. Девушка попыталась обойти Фрейлину, но та резко выставила в сторону руку, п р е г р а ж д а я ей путь. Куда ты собралась? Думаешь, я просто так явилась к твоим дверям с утра пораньше? – фыркнула Жизель. В таком случае могу я поинтересоваться целью твоего визита? – спросила Мадлен. Жизель явно хотела съязвить, но удержалась. Ее величество желает увидеться с тобой наедине. Когда? Немедленно. Устало закатив глаза, сообщила Жизель. Хорошо, тогда я поспешу. Не хочу заставлять ее величество ждать, ответила Мадлен. Вероятно, у нее ко мне есть важное дело. Мадемуазель Бланкар хитро улыбнулась, чтобы немного позлить старшую Фрейлину. Жизель, продолжая видеть в девушке конкурентку, раздулась и зло выплюнула: "Сомневаюсь. Возможно, тебя хотят разжаловать из Фрейлины в служанку". Фрейлина усмехнулась, сделав это с каким-то особым е х и д с т в о м Сегодня ночью как раз место освободилось, усмехнулась Жизель. Твоего присутствия в замке не выдержала даже прислуга. Видимо, смерть для нее оказалась приятнее, чем общение с тобой. Мадлен заметно напряглась. Последняя фраза Жизель показалась ей неуместно жестокой и насмешливой. В замке уже знают об убийстве Розетты. Пусть она была всего лишь обычной служанкой, но и ее смерть заслуживает простого человеческого сострадания. Как Мадлен ни старалась, ей не удалось потушить то пламя, что разожгли в ее душе слова Жизель. Девушка злобуравя взглядом старшую Фрейлину шагнула ей навстречу и низким шепотом произнесла: «Скоро ты будешь рвать на себе волосы за сказанные тобой слова». Да неужели? И почему же?» Усмехнулась Жизель. Потому что мертвые все слышат, и им не нравится, когда глумятся над их памятью, ответила Мадлен. Это их проблемы. Ошибаешься. Когда мертвые придут за тобой с того света, это будут уже твои проблемы. Не неси чушь. Жизель все еще старалась выглядеть уверенно. Но Мадлен заметила, как Фрейлину начал обуревать страх. Так и знала, что это ее напугает. Мысленно усмехнулась Мадлен. Я несколько раз слышала, как придворные дамы рассказывали друг другу страшилки, и к слову простые детские сказки пугали их до чертиков. Чтобы усилить эффект, Мадлен продолжила. Вчера на небе была кровавая луна. И что? Чувствуя, как холодок пробегает по спине, спросила Жизель. Ты разве не знаешь? у д и в и л а с ь Мадлен. В этот период мертвые не могут найти покой, поэтому и бродят по земле. Ты поглумилась над смертью бедняжки Розетты. Будь уверена, в одной из н а ч е й Она нанесет тебе визит, и надеюсь, ты сумеешь пережить эту встречу. Лицо Жизель заметно побледнело, взгляд забегал из стороны в сторону. Ничего я такого не говорила, с отчаянием в голосе выкрикнула Жизель. Никто за мной не придет. Перекошенными от страха и недовольства губами Жизель тихо з а ш е п т а л а слова молитвы. т я ж е л о в вздохнув, будто сочувствуя той участи, что ожидает несчастную Фрейлину, Мадлен произнесла: "Этого уже не избежать. Мне очень жаль." Бледная, как саван покойника, Жизель сорвалась с места и помчалась в королевскую часовню. "Давай, попробуй замолить свои грехи," коварно улыбнулась Мадлен. Как только фигура Жизель скрылась из в и д у Фрейлина, довольная собой, направилась в покои королевы. Когда Мадлен предстала перед Луизой, вокруг королевы стайкой суетились юные фрейлины. Завидев мадемуазель Бланкар, ее величество грациозно махнула рукой, давая указ остальным девушкам покинуть королевские покои. Как только за последние из Фрейлин захлопнулась дверь, Луиза обратила все свое внимание на Мадлен. Наконец-то я имею удовольствие беседовать с тобой. Лукаво улыбнулась королева. Ты знатно перепугала нас. Уверенно стены Лувра видели множество отравлений, но твое стало для всех нас совершенной неожиданностью. Я и сама признаться не могла и подумать, что окажусь на волосок от смерти и нигде н и будь, а в главной королевской резиденции, ответила Мадлен. Фрейлина взглянула в глаза королевы и с удивлением обнаружила, что та смотрит на нее с нескрываемой хитрой усмешкой. Этот неоднозначный взгляд не на шутку встревожил юную Фрейлину. Не может быть, чтобы разговор о моей возможной смерти так развеселил королеву. Но что в таком случае означает этот взгляд? Ломала голову Фрейлина. Тем временем Луиза, расправив плечи, медленно и плавно проплыла мимо девушки и, запустив руку в свое декольте, извлекла оттуда маленький кусочек пергамента. Ту ночь, когда тебя постигло несчастье, мне передали одну весьма занимательную вещь, проговорила королева, не спуская с Мадлен испытующих глаз. Записку, найденную в коридоре подле твоих п о к о е в По спине Мадлен пробежал холодок. Девушка поняла, о какой записке идет речь. Род Валуа недостоин спасения. Умрёшь ты, умрёт и он. Фрейлина хорошо запомнила послание, оставленное ей отправителем. Тем временем королева, выжидающе всматривалась в лицо Фрейлины, прекрасно видя беспокойство, обуревавшее девушку. Знаешь? Вначале я хотела списать это н а ч ь ю т о злую шутку, но потом, потом я поняла, что вокруг тебя витает немало тайн, заговорила Луиза. Скажи, п р а в а ли я? У всех есть свои тайны, ваше величество, осторожно произнесла Мадлен. И это интригует, хищно улыбнулась королева. Хорошо, что ты не отрицаешь очевидного. За время проведенное подле короля я поняла, что секреты — неотъемлемая часть каждого обитателя Лувра. Но знаешь, тайна тайне рознь. Кто-то усердно скрывает запретную романтическую связь, кто-то прячет под подушкой письма заговорщиков. А что скрываешь ты? Королева почти вплотную приблизилась к девушке, п р о н з и т е л ь н о и хитро глядя на нее. Мадлен продолжала молчать, не понимая, как выпутаться из этой щекотливой ситуации. Девушка чувствовала себя крохотным мышонком, загнанным в угол, ловкой кошкой. Луиз уже, кажется, забавляла э т а и г р а и чтобы подлить масла в огонь. Королева продолжила: "Я немного помогу тебе и подскажу, что мне уже известно. Ты о к а з а л а с ь здесь благодаря протекции Екатерины де Медичи, главной и самой в и р т у о з н о й интриганки Франции. Семи силами ты стараешься соблюдать придворный этикет, однако нередко путаешься в элементарных вещах." Я заметила, как в первую нашу встречу ты обратилась ко мне как ваше высочество. Это можно было списать на волнение, но история повторялась не единожды. Там, на маскараде, меня немало у д и в и л а твоя попытка спасти меня от некой опасности — отравление, я полагаю, жертвой которого позже стала ты сама. А теперь? Еще и эта записка. Род в л у а недостоин спасения. Луиза задумчиво усмехнулась. Кто-то видит связь между тобой и королевской династией, но почему? Чаще всего ответы на подобные вопросы кроются в родословной. Скажи. Если я прямо сейчас отправлю в Бургундию гонца, чтобы разыскать твою семью, я получу ответ на свой вопрос. Буравя Фрейлину хитрым взглядом спросила Луиза. Мадлен встрепенулась. В глазах девушки зажегся огонек отчаяния. Если Луиза действительно отправит кого-нибудь на поиски моей семьи? то несомненно откроет тайну моего происхождения. Я обещала Екатерине сохранить в секрете свое родство с в о е родствос Нострадамусом, но могу ли я это сделать при нынешних обстоятельствах? Мадлен на несколько секунд крепко зажмурила глаза, собираясь с мыслями. И когда ее взгляд вновь упал на королеву, Фрейлина решилась заговорить. Ваше величество. То, о чем я собираюсь рассказать, может показаться невероятным. Я слушаю тебя. Дело в том, что отправив гонца на мою родину, ни он, ни вы никогда не найдете в тех краях аристократов по фамилии Бланкар. Мой отец простой ремесленник, а мать обычная селянка. Любопытно. И как же дочери м е с л е н н и к а и селянки стала фрейлиной королевы? Ответ на этот вопрос, как вы и предположили, сокрыт в моей родословной. Быть может, вам знакомо имя моего деда Мишеля Нострадамуса? Луиза удивленно приподняла бровь и усмехнулась. Нострадамус? Тот самый предсказатель, друг Екатерины. Это много е объясняет, но уж точно не содержание записки. Знакомство с Екатериной стало для меня огромной неожиданностью. Она сама разыскала меня из-за... Мадлен запнулась, все еще сомневаясь, что рассказывая Луизе правду, поступает верно. Из-за последнего предсказания моего деда, он предрек скорый конец династии Валуа. Екатерина верит, что я, благодаря дару предвидения, унаследованному от деда, смогу предотвратить беду. Она поселила меня в Лувре, чтобы я оберегала короля Генриха, последнего представителя рода Валуа. Слова Фрейлины. Заставили Луизу задуматься, стерев ухмылку с ее лица. Взгляд королевы на некоторое время устремился в пустоту, и Луиза прошептала, надеясь, что Мадлен не расслышит ее слов: "Последний из рода. Так Екатерина ничего не знает?" Тихо протянула королева. "Не знает чего, Ваше величество." спросила Мадлен, будто о помнившись, Луи замахнула рукой. Не бери в голову, я просто рассуждаю. Какие удивительные тайны порой скрываются у нас под носом, Мадлен. Я рада, что ты поделилась со мной своим секретом. Вы теперь отошлете меня из дворца? Конечно нет, юная предсказательница. Хранительница рода Валуа. Где мне найти Фрейлину интереснее? Ты останешься здесь, но надеюсь, ты понимаешь, что преданность Фрейлины должна быть отдана только одной королеве. Екатерина по старой памяти считает, что Францией управляет она, но это давно не так. Королевская корона давно лежит на моей голове. И я вправе требовать, чтобы у моих подданных не было от меня секретов. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вы хотите знать, о чем я беседую с Екатериной? О чем беседуешь, беседовала и будешь беседовать, уточнила Луиза. В этот момент. Мадлен ощутила ту власть и силу, что исходила от этой легкомысленной на первый взгляд женщины. Нет, Луиза не так проста, как кажется. У Мадлен не было другого выбора. Кивнув, девушка скрипя сердце приняла не просьбу, приказ королевы. Вот и славно, улыбнулась Луиза. И хлопнула в ладоши. В покое королевы тот час вернулись все ее фрейлины. Комната наполнилась щебетанием десятка юных голосов. Стараясь улыбаться, чтобы не выдать своего замешательства, Мадлен с горечью осознала, что попала в новый капкан королевских интриг. Во второй половине дня фрейлине по приказу ее величества пришлось отправиться в торговую часть Парижа, забрав у местного торговца атласные ленты для королевского наряда. Мадлен направлялась к повороту, где ее ожидал кучер. Путь девушки лежал мимо ювелирной лавки. Взглянув на знакомую вывеску, Мадлен запустила руку в складки платья, где в крошечном мешочке лежала золотая брошь. Я так и не разгадала эту загадку. Кто знает, вдруг, пока я сбилась со следа, мой убийца готовит новый удар. Погруженная в тяжелые мысли, девушка не сразу заметила, как к ней подъехала незнакомая карета. Дверь распахнулась, и сильные руки быстро втащили Фрейлину внутрь. Девушка даже не успела закричать от неожиданности, когда в карете... Раздался громкий мужской голос. Трогай. Кучер хлестнул лошадей, и карета моментально сорвалась с места. Перепуганная Фрейлина наконец взглянула в лицо своего похитителя, и в этот момент страх сменился удивлением. Вы, хлопая глазами, спросила Фрейлина, глядя на сидевшего напротив нее Генриха Наварского. Да, м о н о т у а л ь вот мы встретились без масок и лишних глаз. Низким обволакивающим голосом произнес мужчина. Герцог я, начала была Фрейлина, но Наварский, наклонившись к Мадлен, п о д н ё с указательный палец к ее губам, не позволив договорить. Прошу, никаких титулов. произнес он, оставим их придворным балагуром, зовите меня просто Анри. Мадлен, ощутив, что опасность ей не угрожает, сумела взять себя в руки, поправив платье, девушка аккуратно устроилась на сиденье и позволила себе вблизи рассмотреть хозяина кареты. Наварский делал то же самое. Загадочно приподняв уголки губ, он, не скрывая своего любопытства, всматривался в лицо Фрейлины. Взгляд девушки пробежался по четким скулам, широким бровям, мужественному подбородку Генриха. Мадлен не сразу поняла, какая деталь в лице мужчины не давала ей покоя, но вскоре она догадалась. Губы Генриха, сложенные в приятную улыбке, располагали к себе, притягивали внимание. Мимика казалась игривой и загадочной, но как бы н и улыбался этот мужчина, какие слова не говорил бы. Его зеленые глаза были холодны и почти неподвижны. Анри молчал, ожидая, пока девушка первой начнет разговор. И тогда Мадлен решилась задать вопрос: "Вы что, похитили меня?" Мужчина чуть подался вперед: "Что вы, Мадлен? Разве я мог бы позволить себе столь недостойное обращение с юной мадемуазель? Никогда!" Наварский неискренне усмехнулся, и Мадлен засомневалась в правдивости его слов. Моя карета доставит вас к воротам Лувра, не беспокойтесь об этом. А пока мы едем, у нас есть шанс побеседовать в приватной обстановке. Откуда вы знаете мое имя? Этот вопрос волновал Фрейлину с маскарада, и пользуясь случаем, девушка решила получить на него ответ. м о н е т у а л ь Неужели вы считаете, что у законного наследника престола нет в Лувре своих ушей? Почему вы так просто рассказываете мне об этом? Удивилась Фрейлина. Потому что не с ч и т а ю это тайной, легко ответил Анри. Если наш драгоценный король полагает, что Лувр его неприступная крепость, то он болван. В королевском дворце шпионов и доносчиков больше, чем во всей Франции. Но я уверен, Генрих знает об этом. Мадлен задумалась над услышанным. Я, конечно, и раньше знала, что замок кишит предателями, но чтобы настолько? Получается, безопасности короля может угрожать кто угодно, от служанки до самой королевы? Я вижу, мои слова навели вас на размышления, подметил Наварский. Поделитесь ими со мной. Я лишь подумала о том, с каждой ли новой фрейлиной, появившейся при дворе, вы ведете подобные беседы. Анри с в е р к н у в изумрудными глазами и гривоух м ы л ь н у л с я Не скрою, общество прекрасных дам доставляет мне невероятное удовольствие. Во взгляде н а в а р с к о г о промелькнул н е д о б р ы й огонек. Но ваши сомнения мне понятны, и отвечая на ваш вопрос, скажу: нет, далеко не каждая девушка при дворе вызывает у меня интерес. Мадлен поправила слегка растрепавшиеся волосы. намеренно коснувшись рукой своей шеи и плеча, как она и думала, мужчина проследил за ее движениями, скользнув взглядом по изгибам тела Фрейлины. Он смотрит на меня так, словно я абсолютно обнажена. Начинаю понимать, почему его называют лучшим любовником Франции. Сопротивляться мужчине с таким взглядом почти невозможно. Ощущая приятное волнение, подумала Мадлен. Она задумчиво взглянула в лицо Наварского и задала вопрос, что напрашивался сам собой. Так значит я смогла вызвать у вас интерес? Мужчина хитро усмехнулся. Будь это не так, мы бы с вами сейчас не беседовали. Генрих наклонился вперед. И одной рукой облокотился на сиденье подле девушки. Расстояние между попутчиками заметно сократилось. Мадлен почувствовала аромат можжевельника, тонким шлейфом исходивший от мужчины. Наварский же заметил, чем меньше становилось расстояние между ним и его спутницей, тем сильнее вздымалась грудь девушки. Тем медленнее и глубже становилось ее дыхание. Я вас пугаю, прошептала н р и бархатным мягким голосом. Вовсе нет, стараясь скрыть свое волнение, быстро ответила Мадлен. Так значит волную. Наварский усмехнулся. Его слова и ухмылка смутили Фрейлину. Это не так, попыталась оправдаться девушка. Разве? Мужчина не скрывал е х и д н о й насмешки, з в у ч а ш е й в его голосе. Рука Генриха не на роком поймала девичье запястье. Мадлен вздрогнула от неожиданного прикосновения холодных пальцев. Наварский нащупал пульс юной фрейлины. Сердце девушки стучало слишком быстро, частый пульс выдавал ее волнение. Тогда Генрих наклонился к самому уху Фрейлины и тихо прошептал: "Ваше тело говорит об обратном". От трепетного мужского шепота по спине девушки пробежали мурашки. м а д л е н н о строжилась. Наварский же, удовлетворенный тем, какое действие произвели на юную красавицу его слова, откинулся на свое сиденье. А сейчас, если позволите, я перейду к главному, произнес он. У меня есть к вам предложение. Какое? поинтересовалась девушка. Я знаю, что вы, Мадлен. Имеете доступ сразу к двум королевам. К чему он клонит? с опаской думала ф р е й л и н а Многие мужчины недооценивают роль женщин в политике, и это часто становится для них фатальной ошибкой. Я же мыслю шире, а потому очень хочу знать, что происходит в покоях самых влиятельных женщин Франции. Мне интересно, о чем они говорят, какие планы строят, какие игры ведут. Правильно ли я понимаю, вы хотите, чтобы я шпионила за Луизой и Екатериной для вас? Звучит грубо, но суть моего предложения вы уловили верно. Почему вы решили, что я стану это делать? Потому что это. Выгодно для вас, Мадлен. У Генриха и Луизы наследников нет. Политическая ситуация в стране нестабильна. Яры е католики жаждут свержения Генриха, и того же хотят протестанты. А потому, я уверен, дни Генриха на троне Франции сочтены. Следующим королем Франции стану я. Это лишь дело времени. И поверьте, для юной мадемуазель нет ничего лучше благосклонности и дружбы с королем. Пойдите мне навстречу, Мадлен, и вы не пожалеете. Предложение Наварского застало девушку врасплох. Слушая его речи, Фрейлина задыхалась от возмущения, но понимала, что в словах мужчины... Было нечто весьма заманчивое. Если бы я согласилась, то смогла бы обеспечить себе достойное будущее при его дворе. Екатерина пригласила меня, чтобы позаботиться о жизни своего сына, но кто позаботится обо мне? Поддавшись мимолетному соблазну, подумала Мадлен, но быстро откинула эти навязчивые мысли. Подняв на Наварского взгляд п о л н ы е н е г о д о в а н и я Фрейлина произнесла: «Вы серьезно предлагаете мне встать на путь предательства?» н е г о д о в а л а м а д л е н «Это оскорбительно. Не знаю, за кого вы меня приняли, но подобные предложения мне не интересны. Вы слишком категоричны, м а д л е н Но ваша верность короне достойна уважения.» Я принимаю вашу позицию, но дам вам время изменить свое решение. Это не обязательно, месье. И тем не менее, чуть позже я снова задам вам этот вопрос. Он совершенно не умеет принимать отказы, заметила Мадлен. Пока Генрих и ф р е й л и навели беседу, Учер свернул на неровную дорогу. И карету начала качать из стороны в сторону. В какой-то момент одно из колес угодило в выбоину и повозку сильно тряхнуло. Девушка, не удержавшись, подлетела на месте и, упав, угодила п р я м и к о м в объятия своего попутчика. Прошу прощения, растерявшись, выпалила Фрейлина. Наварский аккуратно придерживая за талию упавшую на него ф р е й л и н у благородно улыбнулся. Вам не за что извиняться, Мадлен. Я мы на французских дорогах, не ваша вина. Девушка предприняла попытку вернуться на свое место, но руки Наварского продолжали удерживать ее. Месье Фрейлина, не сопротивляясь, подарила Генриху полный удивления взгляд. Наварский. Заметив, что девушка не спешит отстраниться, крепче сжал ее талию, усадив Фрейлину к себе на колени, мужчина заговорил голосом, наполненным наигранной невинностью: "Мы проезжаем по опасной дороге, ям и выбоин здесь несчесть. Мне бы не хотелось, чтобы вы поранились или ушиблись, подскочив на одной скотч". А так вы будете в полной безопасности, я обещаю. В его глазах блеснул холодный пугающий огонек, и ф р е й л и н а ощутила, как тонкие длинные мужские пальцы легли на ее талию. Что он себе позволяет? Или, правильнее будет сказать, почему я позволяю ему это? Смутившись, подумала девушка. И быстро нашла ответ на свой же вопрос, потому что меня это будоражит. Наварский манит, точно з м е й и с к у с и т е л ь влечет меня в свои сети. Возможно, стоило бы сопротивляться этому порыву, но девушка застыдилась собственных мыслей, но отрицать очевидного не стала. Сейчас я этого не желаю. Как Наварский и обещал. Карета доставила Фрейлину главным воротам Лувра. Распахнув дверь, мужчина помог девушке выбраться наружу. Однако сам выходить из кареты не стал, объяснив это нежеланием мелькать перед королевской стражей. Мадлен, вы что-то обронили. Наварский, наклонившись, поднял с пола золотую брошь. Видимо, вылетела, когда я подпрыгнула на к о ч к е поняла Мадлен. Благодарю, месье. Девушка протянула руку, чтобы забрать брошь, но мужчина медлил. Впервые за всю поездку его взгляд сделался серьезным и озадаченным. Откуда у вас эта вещь? Кто-то ее потерял, и теперь я ищу владельца, чтобы вернуть ему его брошь. Ответила Мадлен. Но почему вы спрашиваете? Вам известно, кому она принадлежит? Сжав в ладони золотой цветок, Наварский зло ухмыльнулся. О да, я близко знаком с ее в л а д е л и ц е й В голосе Генриха сквозила неприкрытая неприязнь. Я сам заказывал этот золотой комплект, брошь и серьги. У одного венецианского ювелира. Для кого? Для своей жены. С не скрываемым холодом ответил Анри. Эта брошь принадлежит Маргарите. Скажите, Мадлен, она сейчас здесь, в замке? Селеста говорила, что визит Маргариты тайна. Вспомнила Мадлен. Я не знаю. В Лувре я с ней не сталкивалась. Ответила девушка, уходя от дальнейших расспросов. Но от Наварского не укрылось девичье волнение. Почему мне кажется, что вы пытаетесь меня обмануть? Мадлен молчала, боясь, что любой ее ответ выдаст Генриху правду. Наварский все понял и усмехнувшись протянул ладонь, возвращая девушке брошь. Не стану мучить вас. Вижу, вы не желаете говорить мне всей правды. Произнёс он и добавил: «Не забывайте о нашем сегодняшнем разговоре, Мадлен. Мы ещё к нему вернёмся и очень скоро». Спустя пару мгновений кучер хлестнул лошадей, и карета умчалась вдаль, войдя в ворота замка. Девушка думала лишь об одном: брошь принадлежит Маргарите Валуа, но зачем сестре короля травить новую фрейлину Луизы? И как украшение попало в руки Розетты? Задавалась вопросами Мадлен. Мне нужно немедленно поговорить с Екатериной о возможной причастности Маргариты к моему отравлению. Однако боюсь, этот разговор будет тяжелым. Не теряя времени, Фрейлина отправилась в замок Тюильри. Мадлен беспрепятственно вошла во дворец. Стража, уже видевшая ее в сопровождении с е л е с т ы легко пропустила девушку внутрь. Дойдя до двери, ведущей в покои Екатерины, Мадлен остановилась и прислушалась. В комнате тихо скрипели половицы, красноречиво обозначая присутствие хозяйки. Лучше было бы отыскать Селесту и попросить ее провести меня к Екатерине, но с этим разговором медлить нельзя. Девушка сделала глубокий вдох, громко постучала в дверь и, выждав пару секунд, вошла в покои. В комнате у камина, спиной к двери, стояла женская фигура. Не успев рассмотреть ее. Мадлен опустила глаза и поклонилась. Ваше величество, прошу простить мое вторжение, но меня привело к вам дело чрезвычайной важности. Высочество, надменно отозвался молодой женский голос. Мадлен резко выпрямилась и тотчас обомлела. Вместо матери короля на фрейлину в ы с о к а взирала Маргарита Валуа. Для этой страны, которую я привыкла называть домом, я всего лишь ее высочество. Но откуда это знать простой селянке, верно? Она знает, кто я. Опешив, о с о з н а л а Мадлен. Так что за срочность заставила тебя вломиться в п о к о е моей матери? Сжимая в руке принесенную собой золотую брошь, Фрейлина медлила с ответом. У меня есть возможность лично спросить Маргариту о ее причастности к моему отравлению, однако любое мое слово может быть расценено как оскорбление члена королевской семьи. Понимала девушка, но пути назад уже не было, и Фрейлина решилась. Возможно, я пожалею о своих словах, но шанс разговорить Маргариту не упущу. Смело взглянув в глаза законной жены Генриха Наварского Фрейлина, заговорила ровно и спокойно: «Я пришла к ее величеству Екатерине де Медичи, чтобы сообщить имя своего отравителя». Маргарита усмехнулась, заметной издевкой глядя на девушку. «И кто же покусился на твою жизнь?» – спросила она. Вы, ваше высочество, спокойно и твердо произнесла Мадлен. Маргариту ни капли не удивили слова Фрейлины, не разозлили ее обвинения. Сухо ухмыльнувшись, женщина обошла письменный стол и, сложив руки на груди, потребовала объяснений. Любое обвинение требует доказательств. Есть ли они у тебя? Мадлен разжала ладонь и показала Маргарите золотое украшение. Я знаю, что эта брошь принадлежит вам. Кто же тебе об этом поведал? Ехидно спросила сестра короля. Ваш супруг, ответила Мадлен. Как интересно, протянула Маргарита. Так значит вы уже успели найти общий язык с Анри. Неудивительно, перед ним не могут устоять даже аристократки, что уж говорить о дочери ремесленника. В любом случае, я принимаю твой аргумент, он действительно имеет вес. Ты права, брошь моя. Не стала отрицать Маргарита. Но этого мало. Что еще? Этой брошью вы расплатились со служанкой Розеттой за мое убийство. Ювелир месье Трамбле может подтвердить, что она приходила к нему именно с этой вещью, добавила Мадлен. Я могу сказать, что она украла ее у меня. Розетта служит, служила в Лувре, в Тюильри без приглашения она бы не вошла, ответила Фрейлина. Тогда я обронила брошь в саду, а служанка просто ее нашла. Подкинула новую идею сестра короля. Вы прибыли в Тюильри тайно и поэтому никогда не выходите из замка. Вас не могло быть в королевском саду. Руша план Маргариты парировала Мадлен. А ты достаточно умна, заметила женщина. Это качество достойно восхищения. Маргарита ухмыльнулась и заговорила без тени сожаления. Ты права. Это я хотела вывести тебя из игры. Но что я сделала, ваше высочество? Ничего. В этом нет твоей вины. Тебе просто не повезло. Ты, как и многие другие, пострадала по вине моей матушки. Приехав в Тюильри, я случайно обнаружила в ее покоях письмо настрадамуса, его последнее предсказание. Подслушав разговор матери с Селестой, Я догадалась, что ты доставлена сюда для защиты моего брата. Но будем честны, Генрих плохой король. Он слаб и беспомощен. В этой стране есть люди, которые больше него заслуживают короны. Я не моя мать и не верю предсказаниям. Но слова твоего деда достойны того, чтобы к ним прислушаться. Кто знает, вдруг ты действительно способна удержать Генриха на троне. А он ведь этого не заслуживает, поэтому было бы лучше, если бы тебя не существовало. Вы так просто говорите об этом? Не веря с в о и м у ш а м испуганно произнесла Мадлен. Мне нечего бояться, ты не представляешь угрозы, ответила Маргарита. А если бы это было так, у меня за плечами есть сила, способная меня уберечь. А ты, раз уж выжила, должна знать своего противника в лицо. Это вы отдали приказ убить Розетту. Она была слишком болтлива. От холодного признания Маргариты по спине Фрейлины пробежали мурашки. Какая жестокость и расчетливость! Она говорит об убийстве, но при этом не испытывает никаких эмоций. Она чувствует свое превосходство, знает, что я никак не могу использовать ее признание. У тебя еще остались вопросы? Снисходительный тон Маргариты задевал девушку, вызывая еще большую неприязнь к сестре короля. Мадлен не хотелось продолжать этот разговор, и она покачала головой. Хорошо, тогда ступай. Полагаю, ты донесешь наш разговор до моей матери, но это случится уже после того, как я покину Тюильри, поэтому ты ничего не добьешься. Усмехнулась супруга Наварского. Уже у двери Фрейлина вновь услышала голос Маргариты. Если покинешь королевский двор по собственному желанию, может быть, спасешься. Останешься подле моего брата, и я продолжу считать тебя букашкой, которую нужно раздавить. Не оборачиваясь и не отвечая, Мадлен покинула п о к о и Екатерины. А спустя пару часов черная карета Маргариты увезла ее прочь из Парижа.